Глава 25. Финальный аккорд. Сходитесь, господа. Голос Мишарина эхом отозвался в рассветной тишине. Порядин и Баур начали медленное схождение. Примирение никто не предлагал. Карл Федорович, как бросивший вызов, этим правом не воспользовался. Порядин же, ловко спровоцировавший поединок, по понятным причинам примирения также не искал от луговой травы поднималась испарина. Выпавшая роса миг сделала короткие дорожные сапоги Порядина влажными, но он этого не чувствовал. Все мысли графа сосредоточились на одной точке — бледном лице Баура, медленно шагающего навстречу и сжимающего в согнутой в локте руке дуэльный пистолет. Сам Порядин делал шаги, опустив оружие. Два, три, четыре, Баур спеша поднял пистолет. Пять, шесть. Вспышка выстрела сверкнула неожиданно, хотя граф и был к ней готов. Пуля тяжело ударила в бок, скользнув по ребру, оставив рваный кровавый след. Стаи испуганных птиц вспорхнула с ближайшей повислой березы и, хлопая крыльями, сделала тревожный круг над зеленеющим в утреннем тумане лугом. Порядин пошатнулся и остановился. На белоснежной сорочке быстро разрасталось темно красное пятно. Все в порядке!» Граф жестом остановил доктора и секундантов. «За мною выстрел, генерал, к барьеру!» «Я к вашим услугам!» Голос Баура выдавал досаду и раздражение. Порядин медленно поднял оружие. Сердце бешено колотилось и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди наружу. Только не промахнуться. Он задержал дыхание, успокоил сердцебиение, затем медленно начал выдох. На середине выдоха также медленно спустил курок. Выстрел оглушил порядино. В ушах зазвенело, и белое облако пороховых газов на несколько секунд спрятало от него бледное лицо Баура. По возгласу Мишарина он понял, что попал. Доктор и секунданты уже были возле упавшего навзничь Баура. Пуля пробила ему грудь. Лекарь разорвал на раненом сорочку. Генерал был в сознании, но глаза его были совершенно безумны. С губ перепачканных кровью слетали лишь отдельные звуки и хрип. Доктор поднял лицо на Ланского и Мишарина и покачал головой. «Я здесь ничем не помогу». «Он отходит» оставьте нас ненадолго господа попросил теряющий силы порядин граф вы ранены я должен вас осмотреть после доктор все после у генерала мало времени порядин подождал пока останется подле умирающего один он посмотрел в глаза бауру и увидел что генерала покидает жизнь взгляд был отстраненным и каким-то молящим Странно, но миг, которого граф ждал долгие годы, не принес ему никакого удовольствия. Ненависть к человеку, лежащему теперь у его ног, которую он подпитывал все это время, словно испарилась. «Помните ли вы, мадам Арожо, генерал?» Ответом был лишь хрип. Баура била, словно в лихорадке. Порядин много раз видел эти предсмертные судороги, и понял, что наступают последние секунды. — Надеюсь, вас ждет справедливый суд. Генерал моргнул страшными дикими глазами. По телу пробежала еще одна волна. Затем веки его широко открылись. Он дернулся в последний раз и затих.